Глава 17. Планы изменились. Наместник Хаоса, ты одержал победу в дуэли. Получено единиц координатора – 15 тысяч. Получено единиц чистого Хаоса – 2. Получено единиц Парсомы – 9. Получен один контроллер Хаоса. Наместник Викторис, ты взял под контроль домен Ордена Либера. Получено единиц координатора – 100 тысяч. «Получено единиц чистого хаоса — 700. Получено единиц парсомы — 22540. Желаешь принять воинов Либера в свой орден?» «Да, нет». «Конечно же, да», — ответил я, сидя на каменном полу и прислонившись спиной к стене. Число, полученных парсомы, было просто огромным. Видимо, мне передали все, что успели накопить бывшие либерцы. Да и единиц чистого хаоса было столько, что мне предстояло выделить время, чтобы решить, куда все это тратить. Орден Тайфун повысил свой ранг до 12, -го. состав ордена. Первый. Координатор Хаоса 1. Второй. Генерал 1. Третий. Полковники 5. 4. Майоры 15. Пятый. Капитаны 170. Шестое. Старшие лейтенанты 1900. Седьмое лейтенанты 8000. Восьмое сержанты 37000. Девятое рядовые 17000. Десятое новобранцы 10000. Получено единиц координатора 10000. Получено единиц чистого хаоса 15. Получено единиц парсомы 40 оповестить всех воинов об изменении статуса домена? Да, нет. Да. И еще хочу немедленно изгнать из Ордена полковника Всеволода и всех майоров, подчиненных ему, приказал я. Также лишить изгнанных доступа к ресурсам Ордена Тайфун и к первой стихии хаоса. Перед глазами вновь начали появляться сообщения, перекрываемые друг другом. Переход под мой контроль цитаделей, крепостей, форпостов... Получение новых заданий от хаоса, оповещение о скрытых возможностях. Что радовало, ни один из бывших либерцев не пожелал добровольно покинуть новый Орден. Да, на то были веские причины. Лишение силы хаоса на Артеи равняется смертному приговору. С моего разрешения все, кто перешел в Орден Тайфун, получили знания об изменениях в Уставе и законах, которым они подчинялись долгие годы. И изменения им явно понравились. «Отец!» Совершенно внезапно раздался голос сына, заставив меня вздрогнуть. Ты в порядке? Почти. Отозвался я взглядом, смахнув все сообщения в сторону. Не сейчас. Роник, пора собираться домой. Нас ждут великие дела. Усмехнувшись тому пафосу, что прозвучал в моих словах, я поднялся на ноги. Грудь почти перестала болеть, что неудивительно. Естественная регенерация у одаренных моего ранга действовала быстро. «Да, чтобы убить архимага, требовалось нанести критические повреждения, например, изрубить сердце или отсечь голову. Не сделаешь этого, и внутренняя сила стихий сама восстановит физическое тело». «Это была дуэль?» Сын уже поднялся по ступеням и теперь осматривал место схватки. «Тяжелый был бой». «Дошло до рукопашной», — усмехнулся я. «В конце схватки ни у меня, ни у противника не осталось и капли энергии. Пришлось зарубить его». «Серьезный противник», — кинул Роник на обезглавленный труп, а затем указал рукой на винтовку. «Это его оружие?» «Да, хочу оставить его себе, а то, что лежит в кубе, подарить матери. Она не любит использовать свою стихию для убийства, а с помощью такого артефакта мало кто сможет противостоять ей. Во всяком случае, магистра из такой винтовки легко прикончить». «Опасное оружие», — нахмурился сын. «И много здесь подобных артефактов?» «К счастью, всего два», — улыбнулся я. «Мелочи. В отличие от того, что мы приобрели, выиграв дуэли, в нашем подчинении сейчас находится настоящая армия, о которой многие правители могут лишь мечтать. С воинами Тайфун и Фло Кия наберется около 90 тысяч бойцов. Не просто солдаты, одаренных, вся жизнь которых — непрерывная подготовка к бою». «Артефакторы, умеющие создавать оружие, следователи, способные вычислить шпиона, просто воины и те, кто способен забрать у врага силу, чтобы после использовать ее». «Отец, если они столь сильны, то почему до сих пор не избавились от порядка? «Потому что кое-кто поставил им запрет на войну против иносов. И я даже знаю, кто. Морт или Беро, трус, случайно получивший в свои руки огромную власть» и не имевший силы и мужества ее удержать. И четыре его ученика, не сумевшие договориться между собой. Но я бы не перекладывал всю вину только на них, ведь за тремя агуаратами стояли боги. Вместо того, чтобы объединиться, они по отдельности решали каждой своей задачи. К чему это привело, мы уже знаем. У бессмертных личное всегда выше общего. Видимо, получив возможность жить вечно, Они лишаются семьи и много чего еще, а потому думают только о себе. Ладно, хватит рассуждать. Пора уже возвращаться домой. Прежде чем совершить переход в родной мир, пришлось немного задержаться. Неизвестно, как скоро я вновь появлюсь на Артее, а значит, мне необходим хороший заместитель. И единственный, кто подходил на эту роль, была бывшая Гуарат или нынешний генерал Айлин. Высокий ранг ордена и моя должность, координатор, давали мне возможности, которым позавидовали бы даже боги. В любой момент, без каких-либо серьезных затрат, я мог передать свой приказ любому воину Тайфун. Сначала мне пришлось разослать приказы для всех комендантов, значительно усилить отряды на всех станциях железного пути, Наладить регулярное патрулирование убежищ как на поверхности, так и под землей, прекратить любое преследование и уничтожение так называемых чужаков, каждого бойца, начиная с рядовых, проверить на лояльность кордину. Не забыл я и про подземных жителей, отослал координаты известных мне подземных общин с указанием зачистить одно и взять под защиту второе. Отдельно лишил силы и изгнал одного кона-ликвидатора а также приказал проверить отшельника, держащего в плену двух девочек. Эту тварь я не стал наказывать через отлучение, опасаясь, что он в порыве страха причинит вред несчастным пленницам. Для выполнения заданий назначил Александра, зная, он сделает все правильно. И как последний штрих, велел проверить поселок Простаков на окраине 17-го форта. Кто знает, может, богиня справедливости нашла для несчастного мальчишки еще одну неприкаянную душу. Для Айлин имелся персональный приказ. Явиться во вторую цитадель и навести там порядок. А затем провести в зале совета сбор командования и выяснить, какие у кого проблемы, чтобы тут же начать решать их. Ну и самое главное, сформировать отряд в 2000 бойцов, готовых в любой миг переместиться туда, куда мне потребуется. Чтобы в этом небольшом войске имелись воины не ниже сержантского звания, и во главе стоял толковый геркон. В целом, многое из моих действий можно было сделать с помощью зала совета, но я пока что решил не показываться орденцам лично. Еще не время. Наконец все приказы были розданы, и я, потратив две единицы истинного хаоса, перенес наш отряд в родной мир. «Живые!» Супруга встретила нас прямо в комнате с троном. Как истинная мать первым обня сына, Она тут же подошла ко мне и, прижавшись всем телом, еле слышно прошептала. «Почему так долго?» «Пришлось задержаться, чтобы убедить тамошних воинов вступить в наш орден», ответил я, наслаждаясь моментом. «Но мне удалось справиться даже с самыми упрямыми». «Я знала, что у тебя получится», — улыбнулась любимая. «А у вас наше отсутствие ничего не изменилось?» Поинтересовался я, взяв супругу за плечи и заглянув ей в глаза. «На землях тайфун, да». Успокоила меня Айвен. Ни летающих кораблей, ни попыток проникнуть в запретные земли. Вчера прибыл гонец из замка. Там тоже все спокойно. А вот на границе Империи участились стычки. Причем не мелкие, а вполне серьезные. В иных боях участвовал до трех сотен солдат с обеих сторон. Похоже, войны не избежать. «Необходимо связаться с Ишанти», – выслушав супругу, обозначил я свое решение. «Если ему не удалось наладить контакт с правителями Империи Коста...» «Таурус большой опасности. Город не готов к осаде, а значит, единобожники захватят его и вырежут всех, кто не успеет отступить. Если начать эвакуацию жителей прямо сейчас, можно успеть». «Но куда им идти?» — поинтересовалась супруга. «Мы едва ли сможем расселить в своих землях треть горожан, не больше. А со стороны императора ждать помощи не приходится. Это с его подачи началась война». «Есть у меня одна задумка». Не смог сдержать я заговорщицкой улыбки. Тебе понравится. Как думаешь, будет здорово, если на месте запретных земель появится мощная крепость, способная вместить в себя 10, а может и двадцать тысяч человек, не считая гарнизона? Но ты же сказал, что это очень затратно, — напомнила Айвен. Нам в любом случае нужна серьезная защита, если мы хотим сохранить куб, — напомнил я. Любой архат, если пожелает, пусть и с трудом, но разрядит все ловушки запретных земель. Да и кораблей и носов. Ты сама видела, что они могут летать где угодно. Ты хочешь сказать, что можешь сотворить крепость? Могу. Сейчас в моих силах воссоздать даже цитадель, на которую требуется 600 единиц чистого хаоса и 5000 парсомы. Но я не вижу в ней смысла. А вот крепость способна нас защитить даже от войск императора. Если мы наберем нужное количество воинов, а нам это вполне по силам, Ни Бельвес, ни все войско единобожников не сможет взять крепость штурмом. А осада для нас будет не страшна. — Открытое противостояние императору? — нахмурившись, уточнила Айвен. — Так мы сможем настроить против себя все рода и семьи Санкурии. — Не настроим. Более того, многие из наших соседей придут к роду Тайфун в поисках защиты, если войска Косты прорвут оборону империи и вклинятся в родовые земли. — А ведь ты прав, — покачала головой супруга. — Но где нам набрать столько воинов? Предлагаешь бросить замок? — Ни в коем случае. Там же библиотека и тетрайдер. Их нельзя оставлять без присмотра. Тот предатель, он уже все рассказал кому следует. И в окрестностях замка сейчас наверняка ошиваются разведчики и носов. Кстати, надо узнать, удалось ли Саиду организовать тихушников в столице. — Значит, мы возвращаемся в замок? — обрадовалась Айвен. — Еще бы. Я ее прекрасно понимал. Сидеть в четырех стенах, почти без общения, да и созданный супругой сад нуждается в постоянном уходе. Да, на день, может, два. Затем придется вернуться, создание крепости лучше не откладывать. Да и мне необходимо еще раз посетить Артею в ближайшее время. Боюсь, что там совсем скоро начнется настоящая война, и нам нельзя в ней проиграть. — Почему? — заинтересовалась супруга. — Может, проще порвать с тем миром, если от него могут быть проблемы? Если я сдамся там, слуги порядка станут сильнее, и тогда наша планета подвергнется полноценному вторжению. Победа на Артее нужна нам больше, чем самим артейцам. К тому же война в том мире сделает нас сильнее здесь. Хаос щедр к своим воинам и не просит многого взамен. Главное не поддаться его влиянию, сохранить свою душу. — Вот этого я боюсь больше всего. Айвен опустила глаза. — Посмотри на меня. Я приблизился к любимой вплотную. «Сильно изменилось мое поведение за последние 10 дней». «Ты не такой, как все», — ответила супруга, и наши глаза вновь встретились. «Сильный. Всегда был лидером. Но ведь найдутся те, кто не сможет противостоять хаосу, и тогда пострадают невинные». «Знаешь, я бы согласился с тобой, но ты упускаешь одну вещь. Вспомни, сколько у нас было войн из-за того, что сторонники одного Бога не сошлись во мнениях с почитателями другого». Но ведь не боги виноваты, что тысячи, десятки тысяч людей погибли за свои убеждения? Причина в самой человеческой сути, и вряд ли хаос сильно повлияет на нее. Но даже в этом случае я знаю, куда направить всю ярость, амбиции и неудовлетворение. Пока существует порядок и его слуги, между первой стихиями всегда будет противостояние. А ты не задумывался, чем они отличаются? Кто из них лучше? Я рассказывал о целом городе, в котором живут марионетки. Простаки, лишенные не только свободы выбора, чем им заниматься, кого любить, сколько детей рожать, и как потом их воспитывать. Те люди были ниже животных по своему статусу. Полное отсутствие воли. Они даже пищу принимали по приказу старших слуг порядка. Мне одного и этого более чем достаточно, чтобы сделать свой выбор. Разговор прервался сам собой. Во-первых, прибыл Саид, который лично обходил дозорные группы. Его доклад ничем не отличался от того, что рассказывал Айвен. Никто не нарушал покой запретных земель, корабли не появлялись даже на горизонте. А вот вести с восточных границ Империи приходили самые недобрые. «Когда стемнеет?» — поинтересовался я, едва выслушал повторный доклад. «Солнце село два часа назад», — ответил воин. «Хорошо, значит, из запретной земли выйдем затемно». Принял я решение. «Разделимся. Первым пойду я один. Это не обсуждается. Старшим отрядом назначаю тебя, Саид. Выдвигайтесь за мной через полтора часа». «Командир, думаешь, будет засада?» Поинтересовался воин. «Уверен. Прошло слишком много времени с того дня, как предатель ускользнул. И за это время на землях тайфун не было ни одного нападения, ни одной провокации. Слишком подозрительно». Думаю, враг ведет скрытое наблюдение и, скорее всего, уже понял, что меня нет в замке. Жаль, что Ринат не послушал моего приказа и отправил запретные земли гонцов. Тем самым он фактически раскрыл мое местонахождение. Поэтому я пойду один, так будет проще и безопаснее для всех. «Император мог нанять паладины в боргота предположил Амир, присутствующий при нашем разговоре. «Или убийц с Южных островов. Говорят, они крайне опасны», — добавил Саид. Вряд ли лучшие бойцы бога войны станут помогать тому, кто устроил гонение на их покровителя. Улыбнулся я. А заказать пиратскому синдикату целого архимага стоит слишком дорого. У Бельвеса просто не хватит на это камней силы. Но даже если он сделает это, островитян будет ждать большой сюрприз. Все, разговор окончен. Собираемся. Пока родовичи седлали лошадей и прибирали за собой, я поднялся на третий этаж, чтобы не отвлекаться на шум. Там, расположившись удобством в ложе, я сделал то, что должен был сразу, как только супруга рассказала мне о произошедшем в родном мире за последние несколько дней. Две единицы чистого хаоса были потрачены, и мое сознание воспарило в нескольких сотнях метров над родовыми землями тайфун. Сделав мысленные усилия, я поднялся еще выше, после чего начал изучать все укромные места, расположенные между запретными землями и замком. Каково же было мое разочарование, когда треть исследуемого пространства оказалось укрыто непроницаемым пологом. Это могло означать лишь одно. В этой местности затаился враг. Не убийцы с острова, не паладины, а слуги порядка. Только они в прошлый раз смогли укрыться отзора координатора. Можно было обойти опасную зону. Да, потребуется целые сутки, чтобы провернуть это. Но разве я сейчас могу рисковать? Мог. Обязан был. Противник должен понять, что в моих землях его ожидает лишь смерть и ничего больше. Пусть начинают бояться. Закончив наблюдение, я вернул сознание в свое тело, поднялся с ложа, попутно запросив информацию у куба, во сколько мне обойдется его перемещение с одного места на другое. И был сильно удивлен. Всего три единицы чистого хаоса, наличие сотни парсомы, и я могу перемещать не только куб, но и тетрайдер. И почему мне в голову раньше не пришла эта мысль? Было бы весьма удобно сотворить крепость, а затем переместить в нее куб. Спустившись на второй этаж и заблокировав третий, я обратился к Радовичам. «Вы все остаетесь здесь. Планы изменились».